Глава 24. Дина села за карточный стол и покосилась на колоду. По правде говоря, она не слишком-то любила карты, да и играть ей доводилось не так часто. Если уж она рисковала, то всегда знала зачем и с какой целью это делает. А сейчас, пожалуй, впервые в жизни Шахову обуял бездумный азарт. Вот только чем это теперь обернется? Страшно было подумать. Каким образом она сможет победить эту акулу игрового бизнеса? Ответ пришел сам собой. Только если не будет играть по его правилам. «Покер? Черта с два! Нужно что-то попроще!» Шахова в задумчивости прикусила губу, вспоминая все карточные игры, которые были ей хотя бы относительно знакомы. «Ну что, решила? Покер или преферанс?» Влад тщательно выровнял колоду со всех сторон и ловко распушил в руке, так что получился плотный веер. Дина на мгновение прикипела к нему взглядом, а потом протянула. «Пока думаю». Жених сложил веер и профессионально разделил колоду на две равные части, Затем быстро вдвинул одна в другую. Шахова никогда не понимала, как делаются такие фокусы. У нее даже при простом смешивании карты рассыпались, путались, загибались, будто им самим было неловко в ее неумелых руках. Еще несколько минут жених проделывал невероятные трюки, такие, что у Дины закружилась голова. Ничего подобного она даже по телевизору не видела. «Красиво!» – призналась она. «Я так понимаю, у меня нет шансов?» «Почти нет!» – Владислав обворожительно улыбнулся. Она снова нахмурилась. «У тебя, небось, в колоде девять тузов!» Ливанов оглушительно рассмеялся. «Крошка, ты неподражаема!» И щелкнул пальцами. «Тарас, кинь свежую колоду!» Парень рассмеялся и, не глядя, швырнул ему еще одну, новую, прямо в упаковке. Когда та появилась на столе, жених скрыл ее и принялся тасовать карты, которые, словно птицы, порхали из руки в руку, переворачивались, складывались в стопку и снова превращались в веер. А затем Владислав передал колоду Дине. «Решайся!» Девушка взяла карты дрожащими пальцами. Бедная Найда, неужели дворняжку выгонят на улицу? За спиной Влада встал Тарас, который загадочно подминул Шаховый и прижал палец к губам. Это значит, что он на ее стороне? Отлично, вдвоем у них есть шанс сделать Ливанова. Девушка немного приободрилась. Ничем не выдавая Тарас, Дина потерла лоб и пробормотала. Будем играть в подкидного. Заметана. Она взялась за раздачу, но сначала вытащила из колоды одну карту, туза червей. Вот и козырь. Владислав присвистнул: Ловко, ну давай, намешай себе козырей. Дина раздала карты, заглянула в свои и поморщилась: одни черные, кроме шестерки червей. Нет, сегодня она явно не на коне. Показав свой веер Владу рубашками вперед, она высунула язык: Ты попал. «Блефуешь, дорогая, а откуда он знает? Девушка сделала серьезное лицо. А если нет и кинула пару черных семерок. Жених отбился, затем настал ее черед. Ну почему ей сегодня так не везет? Так недалеко и до проигрыша. Неожиданно раздавшаяся трели телефона дала минуту передышки. Владислав раздраженно вытащил айфон. Что у вас там, Алик? Видимо, ему не понравилось услышанное. Обернувшись к Максу, он бросил. Ты в курсе, что твоя девчонка вытворяет в моем казино? Проиграла целую кучу денег. Давай, дуй за ней. Сказав это, он на минуту отвлекся, чтобы положить телефон и протянуть руку за бокалом. И в этот момент Тарас наклонился, и быстро заменил стопку карт, лежавшую на столе. Так виртуозно, что Дина не успела и глазом моркнуть. Вот эта ловкость рук. Когда Владислав повернулся обратно, она поежилась. Читерство какое-то. Зато теперь у нее появился шанс, и грех этим не воспользоваться. Игра пошла как по маслу. Козыри сыпались девушки в руки. Владислав хмурился и ругался сквозь зубы. В конце игры он все же вытянул туза, но положение это не спасло. Дина бросала ему козырей одного с другим, пока жених не стукнул кулаком по столу. «Это какое-то жульничество! Не верю!» Шахова пожала плечами. «Твои карты! Я тут ни при чем!» Тарас громко захлопал в ладоши. При этом сиял он, как медный таз. «Поздравляю! Молодец, Диана!» «Интересно, откуда он знает ее полное имя?» подумалось на мгновение. «Неважно». Шахова тут же отбросила неурочную мысль, не став задерживать на ней внимания. Довольно улыбнувшись, девушка поднялась из-за стола. Владислав был чернее тучи. «Куда собралась? Я должен взять реванш!» «Ни о каком реванше мы не договаривались», – решительно отрезала она. «Ты прекрасно знаешь, что я ненавижу карты». С этими словами Шахова направилась к выходу. Ее лицо горело. Если бы не Тарас, ничего бы не получилось. Но если она рассчитывала скрыться так просто, то явно просчиталась. Не прошло и пары секунд, как Владислав догнал ее, взял за плечи и развернул к себе. «Мы еще не закончили, крошка». «Нет, закончили. Ты проиграл и будешь спать с Найдой». На смуглом лице ярко сверкнули синие глаза. — Да я лучше в беседке буду спать. — Значит, в беседке. Но с Найдой. Надо держать слово. Он погладил ее по щеке. — Ты отчаянная. Нравится издеваться надо мной. По коже Дина пробежали мурашки. Она выдохнула. — Немного. — Давай так, — Вкрадчиво проговорил Владислав, лаская ее кожу подушечкой большого пальца. — Пусть живет у нас сколько угодно, только не в моей спальне. — Ладно, — бездумно сказала Дина. Она цепенела от его прикосновений. Язык начал заплетаться. Пускай так. Дыхание у нее сперло. Шахова застыла на месте, завороженно глядя в его глаза. Но идилия длилась недолго. Сбоку снова нарисовался Тарас. «Так что насчет барбекю? Начинаем?» Жизнерадостно окликнул он. «Окей», – буркнул жених и отпустил Дину. «Идем? Поможешь нам?» Только сейчас она поняла, что все это время почти не дышала, и в смятении глубоко втянула носом воздух. Голова чуть кружилась. Ее колени слегка подкашивались, надо было взять передышку. «Хорошо, я только переоденусь, ладно?» – пробормотала она. И, не дожидаясь ответа, бросилась по коридору к лестнице. В комнате ее снова ждал сюрприз. В вазе стоял букет белых роз. Шахова понюхала цветы, и тут ее взгляд упал на обивавшие стебли необычное изящное уплетение цепочку из белого золота. С недоумением девушка сняла украшение. Кто бы мог это подарить? Записки не было. Владислав или Тарас? Подержав цепочку в руке, Дина решительно подошла к зеркалу. Она наденет ее прямо сейчас. Тем более, что это наверняка подарок жениха, который, кажется, ревнует ее не меньше, чем она его. Вытащив из шкафа свои любимые расклешенные джинсы, девушка решила добавить в образ романтизма и сняла с вешалки нежную в цветочек кофточку. Зачем нужны вечерние наряды на барбекю? Ей хотелось быть свежей, новой, соблазнительной. Перед глазами возник образ Миллы, девицы, которая постоянно крутилась возле Влада. в ярком модном топе кожаной юбки и дорогих украшениях. Похоже, все его окружение состояло из броска одетых светских львиц, вышедших на охоту. Но все это не подходило Шаховой. Зачем им уподобляться? У Дины свой стиль. Она зашла в ванную и с холодной водой. Сегодня вечером надо будет отпраздновать эту маленькую победу очередным бокалом шампанского или даже двумя. Девушка подмигнула своему отражению. Увиденное ей понравилось. Голубенькая кофточка выразительно облегала пышную грудь, Светлые волосы струились по плечам, свиваясь кольцами. Зеленые глаза блестели. «Надо торопиться. Владислав ждет ее и наверняка хочет узнать, понравился ли подарок». Выйдя из комнаты, Дина неожиданно столкнулась с Тарасом. «Прелестно выглядишь?» – в его темных глазах плясали озорные искорки. «Как будем праздновать твою победу?» «А как ты предлагаешь?» Он вдруг обвил руками ее талию. «Что ты...» А в следующую секунду уже целовал ее. Все произошло слишком неожиданно, чтобы девушка успела попытаться его оттолкнуть. «Пусти!» – вскрикнула она, упираясь. Но парень и не думал ее отпускать. «Хватит упрямиться!» Руки Тараса сжали ее стесненный лифчиком грудь. «Где же твоя благодарность?» Вместо ответа Дина с размаху ударила его по щеке. «Отстань от меня!» Тарас легонько присвистнул и убрал руки. «А ты еще та штучка!» – наигранно усмехнулся он. Не зная, что делать дальше, девушка побежала к лестнице. Сердце стучало, как бешеное. «Что он себе позволяет? Она непременно расскажет об этом Владу. Пусть снова поставит Тараса на место. Ишь чего выдумал? На чужой крова рта не разевай!» Но Дина передумала, стоило только увидеть жениха. Владислав смотрел на нее, как завороженный. «Тебе еще нужна помощь с барбекю?» Голос девушки прозвучал хрипло. Она все еще не могла прийти в себя. Он покачал головой. «Почти все готово. Идем!» И взял ее за руку. Мясо было восхитительное. За всю жизнь Шахова не пробовала ничего подобного. Правда, сполна расслабиться и насладиться дивным обедом не получалось. Мешали мысли о самоуправстве Тараса. Но Шахова изо всех сил старалась загнать их прочь, и через какое-то время ей это даже удалось. Когда с мясом было покончено, уже почти стемнело. Разомлевшие от еды гости лежали в шезлонгах у бассейна. Владислава отвлекли дела, ему позвонил управляющий казино. «Побудь хозяйкой солнца, я скоро вернусь», – шепнула на ухо невесте перед тем, как уйти. Весь вечер Ливанов казался озадаченным, но при этом Дина постоянно ловила на себе его восхищенные взгляды. Тарас же почти все время просидел в компании Макса и двух девушек, и в ее сторону демонстративно не смотрел. Шахова пыталась не вспоминать о недавнем инциденте. Все мысли крутились только вокруг жениха. Если это он подарил цепочку, то почему промолчал? Весь вечер смотрел с такой нежностью, но едва обмолвился несколькими фразами. Немного поболтав с Таней о завтрашних планах, Дина захотела размяться. Она решила сходить к бару и принести пару коктейлей. «Я, пожалуй, тоже прогуляюсь», — Таня лениво поднялась с кресла. «То, что мне принесли полчаса назад, язык не поворачивается назвать Лонг-Айлендом». Дине стало интересно. «А ты сама умеешь его готовить?» «Ага, работала когда-то за стойкой», — беспечно отмахнулась новая знакомая, частяк-кабдучками по блиточному полу. «Здорово, мне всегда хотелось научиться», — вздохнула Дина. Брюнетка небрежно поправила прическу. «Это совсем не сложно. Давай, найдем бармена». Девушки направились к террасе. На полпути их догнал Тарас. «Куда собрались, красавицы?» Дина промолчала, а Таня пожаловалась. «С обслуживанием сегодня хреново. Хочу смешать пару коктейлей. Сгоняешь за ромом, текилой и водкой. Может, тебе весь бар притащить?» Тарас широко улыбнулся. «Ладно, что еще?» Брюнетка принялась загибать на маникюренные пальцы. «Мяту, лед и шейкер. Короче, тащи, что найдешь». «Слушаю и повинуюсь», – Тарас шутливо поклонился и направился к дому. «Балбес он», – вздохнула Таня, – «и пить не умеет. Идем обратно». Дине не хотелось возвращаться к бассейну. Лучше пойти поискать Влада. «Я скоро вернусь и попробую твой Лонг-Айленд», – пообещала она. И направилась по дорожке к беседке, где, как ей показалось, виднелась темная фигура Владислава. Безумно хотелось остаться с ним наедине и спросить о подарке.